вместо послеслова Александр Стыкалин, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН. Главными итогами Второй мировой войны для СССР стало то, что с согласия союзников по антигитлеровской коалиции почти половина Европы была отнесена к советской сфере влияния. У Москвы была естественная заинтересованность в своей зоне безопасности, чтобы с этого восточноевропейского подбрюшья больше никогда не исходила никакая война. Только в XX веке страна к западу от своих резко менявшихся тогда границ воевала с Германией, Австро-Венгрией, османами, Румынией, боровшимися за независимость Финляндии, Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией и Украиной. Но советская армия, освободив пол Европы от нацизма, Холокоста и системы концлагерей, не могла принести другим народам то, чего не имели дома сами советские граждане. свободы. Венгерские события 1956 года показали, что эту самую свободу с оружием в руках отстаивать готова значительная часть нации, оказавшаяся, как и соседи, под сенью жёстких коммунистических диктатур, проводящих государственный террор в отношении собственного населения. Пражение Москвы в споре двух политических систем капитализма и коммунизма, становилось очевидным специалистом уже к началу 1960-х. Уже возведение Берлинской стены в 1961 году показало это достаточно отчётливо. К началу 60-х около 5 млн восточных немцев перебежало на запад. Люди буквально ногами проголосовали против реального социализма, которым жили, из-за западные идеалы, как они их видели. Уже после венгерской кампании в Москве пришлось идти на уступки. Это был уже не сталинизм. Страны Варшавского пакта получили более гибкие и щадящие формы контроля. Тем не менее, когда в Москве увидели угрозу ухода целой страны, а тем более стратегически очень важной, на запад то отреагировали жёстко. 21 августа 1968 года стало ключевым моментом в истории мирового коммунизма. В результате интервенции в Чехословакии всему миру стало очевидно неформируемость советской модели. Результатом стало то, что идеи социализма, пусть даже с человеческим лицом, после подавления танками Праги уже не имели притягательности в Восточной Европе. На множество западных коммунистов и даже линию целых компартий, в том числе крупнейшей в западном мире итальянской, это также оказало решающее влияние. Как ранее новости о развенчании культа личности Сталина. Всё больше становилось очевидным, что удержать социалистические страны Центральной и Восточной Европы в орбите Советского Союза можно только танками. Произошёл явный проигрыш коммунизма в противостоянии западным либеральным демократиям, что в конце 60-х могла противопоставить Москва американцам, высадившимся на Луне, только разве что высадку танков в Праге. И дальше больше. Следующей остановкой стала Польша на рубеже 80-х. Было очевидно, что и советские танки не помогут, потому что в Варшаву уже не сунутся. Это было бы чревато потерей устойчивости социализма в самом СССР. Дать силовой ответ сразу на два вызова польский и афганский Москва уже не могла. Как видно по этой книге, с начала 80-х в Польше по коммунизму советского образца колокол уже звонил не переставая. А вслед за Польшей и в соседних странах общества жили совсем другими идеями и идеалами. В первую очередь, прочь от того социализма, в котором они жили. В итоге бархатная революция в Чехословакии показала, система настолько обветшала, что рассыпается как карточный домик. Но тем не менее, каждый случай индивидуален. В Румынии до последнего дня система сохраняла звериный оскал и сопротивлялась крайне отчаянно. Опыт стран Восточной Европы, рассматриваемый в нашей книге, многообразен. Разные культуры, а потому и разные традиции, разные методы борьбы за свободу и противостояния как собственным диктатурам, так и внешнему давлению. В 1989-1991 годы коммунизм рухнул. Наступила эйфория. Кто-то даже потораплись провозгласил конец истории, но в самом деле ли это так? Минувшие 30 лет показали, что нет конца истории. Многие граждане бывших социалистических стран и их элиты думали, что вхождение в Единую Европу решит все проблемы. Нет, не решило. Так называемый миграционный кризис середины 2010-х годов, сопутствующий ему и отчасти вызванный им усилением евроскептицизма в настроениях политических элит многих европейских стран, в том числе Брексит, заставляют сегодня восприниматься всё больше и усмешкой как глобальные эйфорические ожидания в Европе и мире начала 1990-х, так и порождённые ими же концепты типа конца истории американского философа Фрэнсиса Фукуямы. Что же касается жителей балканских, да и более развитых среднеевропейских стран, вступивших в ЕС, то им пришлось довольно быстро разочароваться в своих ожиданиях. Большинство граждан этих стран, судя по итогам первых свободных выборов, господствовали представления о том, что вхождение в эту структуру само по себе якобы решит чуть ли не автоматически большинство экономических и социальных проблем. Им казалось, что Евросоюз это своего рода клуб богатых. Стоит туда попасть, и проблемы решатся. Они не решились, а со временем появились новые вызовы. Через некоторое время современникам придётся в полной мере оценить и другие последствия для европейской идеи, и куда шире, для всего мирового сообщества. Речь о пандемии коронавируса весны и только ли весны 2020 года. Вирус более чем какое-либо другое событие показал живущим поколениям аморфность мифов, например, о ликвидации внутри европейских границ. согласно оптимистичным прогнозам об их скором растворении в Единой Европе. Осенью 1956 года 200 тысяч венгерских беженцев бежало, преодолевая железный занавес в Австрию, в так называемый «Свободный мир». Спустя годы, в 1989 году, там же, на венгерско-австрийской границе, состоялся паневропейский пикник. Он символизировал, что занавес пал, а границ больше нет. Зная о том, с каким драматизмом преодолевали венгры границу двух миров поздней осенью 1956 года, я в 2016 году поймал себя по пути из Будапешта в Вену на том, что эту границу просто проспал. Но спустя время оказалось, что это иллюзия. История не кончилась, она вышла на новый виток. Сегодня уже границы внутри Евросоюза не проспишь. Пандемия показала, как страны закрывали международные аэропорты, разлучали семьи, на пограничных КПП вновь появились вооружённые люди, никого не пропускающие. Попытки оценить ситуацию и дать ей прогноз предпринимаются уже сейчас наиболее проницательными европейскими умами. Достаточно привести в пример апрельское наблюдение итальянского философа Джорджо Агамбена. В частности, он подмечает, что те же самые власти, которые провозгласили наступление чрезвычайной ситуации, не устают напоминать нам, что когда чрезвычайная ситуация будет преодолена, мы должны будем продолжать соблюдать те же распоряжения, и что социальная дистанция, как это весьма эфемеристочно именуется, станет новым принципом организации общества. Раньше пытались организовать новый мир в соответствии с идеалами Карла Маркса, Сегодня же приходится думать о новых принципах. Будущее Европы и в том числе посткоммунистического мира видится с вопросительным знаком. Книга "Они отвалились" хорошо показывает пережитый опыт пребывания стран Центральной и Восточной Европы в советском блоке. Это видно во всём его многообразии, особенно последних десятилетий, когда иллюзий у людей уже не было. Авторы показывают реальные свидетельства того, насколько общества хотели выхода из коммунизма к чему-то новому. Вышли. Прошло 30 лет, уже немало, ведь эпоха коммунизма в этих странах длилась 40 лет. Теперь можно подвести итоги, но они неоднозначны. Куда дальше? Вопросов стало больше, чем ответов. И выбор всё чаще замыкается на обустраивании собственных национальных квартир и осмыслении собственных традиций. Уже не устремление в Европу сейчас в приоритете, а поиски себя в новой Европе. Эти поиски довольно мучительные, что видно как минимум на примере Польши и Венгрии. Таким образом, отвалившись от одного распадавшегося мира, страны попытались влиться в другой, казавшийся более стабильным и прочным. Однако речь может идти лишь о вступлении истории в следующий виток, за прохождением которого неминуемо должно последовать и некое новое качество. тоже не навечно. Будущее мира, даже если прогнозировать его всего на 2-3 десятилетия вперёд, не обрело пока чётких контуров, да и способно ли оно их обрести вообще? Очевидно, однако, существование общих вызовов, справиться с которыми невозможно, замыкаясь только в национальных квартирах. Речь идёт о вызовах экологических, но не только Все консервативные интеллектуалы, которые столетия назад в противовес марксизму пугали современников нашествием грядущего хама и его губительными последствиями для мировой культуры, едва ли могли себе представить конкретное обличие этого столь напугавшего их тогда явления в следующем 21 веке, особенно начиная с 2015 года. Речь про столкновение разных цивилизаций и ту пропасть между разными мирами и культурами, которую мы наблюдаем уже сегодня даже в самом сердце Европы и будем с еще большей очевидностью наблюдать при жизни всех здравствующих поколений. Не политика идеологический, а именно культурный диссонанс между коренными центральноевропейцами, наследниками традиций габсбургского пространства и теми, кто вошел непрошенными в Будапешт и Прагу в эпоху коммунизма и Мне кажется, на этом фоне столь лишь непреодолимым европейцем 2020 года. Кто, как не тяжеловес венгерской политики Виктор Орбан, в 1989 году самый яростный критик сорокалетней эпохи коммунизма, говорит о неминуемости построения нового занавеса и установления новых преград на границе европейской цивилизации. Чтение диалектики истории продолжает оставаться уделом интеллектуалов. чьи прогнозы, как и во времена кажущегося торжества социалистических идей, оказываются нередко посрамлёнными реальным ходом исторического процесса.